Уже перестал бить последний пулемет. Уже затихло но совсем затихло. И хорошо слышны стали жадные, жирные всплески пламени, треск трески чавканье в клубах грязно-желтого дыма. И тут вдруг медленно, как во сне, стали расходиться, раскрываться ворота. Видно, сорвали сумасшедшие стрельбой все запоры, завалы. Потому что давно никто уже не бился, не напирал изнутри, и никто из ворот не вышел, не побежал. Каратели, вначале насторожившиеся, когда поняли это и поверили в полный порядок и тишину за воротами и стенами, начали постепенно отступать подальше от огня и приближаться к школе. Грязно-желтый дым все гуще наливался жирной смолью. Тошнотная горячая вонь далеко к школе оттеснила, загнала офицеров. И тут высокий иностранец в темной шинели, у которой полы по бабье подняты к поясу, заложены за ремень, Вышел вперед и стал напротив распахнутых ворот. Прижимая ухо к собственному плечу, он взвел, направил висящее через плечо пулемет и ударил в клубящееся пламя гулкой длинной очередью. Запоздало, без нужды, просто от полноты душевной. А если иметь в виду присутствие Штурмбанфюрера, то и с вызовом, нарушая порядок, отгрохотал и осматривает свой пулемет внимательно и неторопливо, Словно он тут один, и он единственный знает, что надо делать, как поступать. Все невольно переводили взгляд с него и на штурмбанфюрера. Что-то произойдет сейчас. И этим как бы связывали, связывали их Тупигу и Дерлевангера. Полицай наконец, повернулся ко всем, и, наверное, ему показалось, что был, а он не расслышал приказ какой-то. Все глаза показывали ему на штурмбанфюрера и Тупига прямиком пошагал к Дирлевангеру. Подошел и встал перед ним, и даже ухо полуоторвал от плеча, полувыпрямил скособоченную шею, отчего ростом стал выше штурмбанфюрера. — Я здесь раз ты звал зачем-то. Если для того, чтобы сказать спасибо, Данке, что ж, ну от вас дождешься. Оскар Дирлевангер в упор рассматривал жилистого высокого иностранца, с косо висящим на груди русским пулеметом, явившегося к нему, не за поощрением ли, и просит, и как будто требует чего-то. Такие у него глаза. Да он что, на самом деле жить расхотел? Тупига спокоен. Прятать ему от Доливана нечего. Весь он здесь со своим пулеметом. Пусть сачки шарахуется от этого немца, а Тупига ничего не просит. Он и не боится никого. Если есть тот, кто не сачок, не ловчила, бездельник, а наоборот, мастер в своем деле, так это они двое и никто больше. И Доливан, если не дурак, обязан это понимать. И понимает, потому и усмехается, и даже как бы подмигивает тупиги Пусть скажет слово, намекнет, и тупига с удовольствием, одной очередью, одним разворотом. Повяжет и снопиками уложит этих сачков и дармоедов, что сгрудились, топчутся возле Доливана. Впрочем, и сам немец этот немного с придрью, и на него еще палка нужна. Какую-то жидовку с собой таскает. Оскара Дирливангера передернуло так, что высокие острые колени чокнулись друг о дружку, как только не зазвенели. Раздраженно глянул на Муравьева. Что здесь происходит? Муравьев сделал жест, как муху отогнал. Уходи, кретин. Тупига пожал плечами и пошагал. Неторопливо уходил от существа. — которое никак не могло погасить в своем сознании картинку не спеша с растяжкой кладет руку на кобуру вытаскивает тяжелый вальтер поднимает на уровень лица глаз иностранца дожидается пока спокойная уверенность сменится удивлением ужасом и нажимает на спусковой крючок только здесь теперь муравьев решился доложить штурм банфюреру о непонятной и неприятной истории иностранец шарфюрер белый Стрелял в унтершарфюрера Мельниченко. Унтершарфюрер тяжело ранен, шарфюрер убит. К его удивлению, Дерлевангер новость принял совершенно спокойно. «Ин Магилов! Аля, вирдзихн Магилов клэн!» Сказал это и распорядился выстроить две шеренги. Коридор от школы и до пылающего гумна. Нанемевшее гумно ревело по всей долине. В нем и над ним бушевал смолисто-черный вихрь все разрастаясь, забирая и то небо, которое еще оставалось открытым. Обсыпаемые сажей пеплом существа в немецких мундирах спешили вытягивались в две шеренги, одна напротив другой. Зачем и что будет происходить, что надо делать дальше, никто не знал. Дирли Вангер же мрачно стоял у своей машины и молчал. Раздражение, которое в нем заклокотало, когда иностранец подошел и тупо нагло стоял перед ним, уже оседало. Но круги пошли далеко, привычно захватывая и Люблин, и порта, и геноса Фридриха, и Берлин. Там у них отношение к Дерливангеру хорошо, если такое же, как ко всем командирам таких подобных команд. А то и хуже, чем к другим. Другие чистые, а у него сброд. Некоторые умники вообще считают функции подобных формирований скоротечными, пока удастся усмирить тылы. И не понимая, что тогда-то настоящая работа и развернется. И таких команд потребуется сотни и сотни. Если вы, конечно, не собираетесь всю немецкую армию превратить в команду. Пренебрежительное отношение к любым и всяким особым командам ясное дело подогревается соперничеством и ревностью со стороны крематориев-стационаров. А вдруг передвижные крематории вроде Дерливангеровского продемонстрируют и свою дешевизну? и большее соответствие целям и планам окончательного урегулирования вдруг до да сделаются из подсобляющих основными. Именно из лагерных канцелярий вылетают самые кусучие бумаги и щейки и преследуют-преследуют Дерливангера. И, конечно же, демагогически ссылаются на предупреждения, указания самого фюрера. Отныне и во веки веков на этих территориях оружие будут носить только и исключительно немцы, Но для того, чтобы правило стало нормой, раньше нужно отнять это самое оружие вместе с кровью у всех этих русских, белорусов, украинцев и прочих, а кое-кому, наоборот, вручить, что и делается. А куда денешься, когда такая обстановка? Повторять общие формулы вместо того, чтобы добывать для фюрера новые факты. Чья же это обязанность, если не практиков? Конечно, легче и приятнее. Всегда будешь прав и будешь слыть надежным национал социалистом Боитесь, что такие формирования выйдут из-под немецкого контроля? Но только не у Дирлевангера. Все дело в руководстве, в руководителях. Не вырвутся из-под руки Оскара Дирлевангера. Столько раз убеждался, а надо так и продемонстрировать мог бы. А тем временем в четких действиях команды произошел явный сбой. Слишком долго не подавались и не передавались необходимые распоряжения. Молчал мрачно Дерли Вангер, молчали выжидательно и фюры чином поменьше. Шеренги, образовавшие коридор от здания школы к пожираемому пламенем гумну, томились бездельем и от жары от вони. Крыша, стены гумна уже обрушились, догорают, но пламени только не спало, а все больше ерится, выбрасывая с оглушительным сковородным треском скворчанием черные клубы дыма и удушающей вони кому выпало стоять ближе к гумну, корчатся от тошноты. Уже рвет, выворачивает нескольких немцев и иностранцев. И почти все они вытирают рты, губы, сплевывают. Если не им, то их желудком. Ну, тру, уже невыносимо это пиршество. Из школы чуть не падая выбежал Борковский полицай, а следом появился разгоряченный немец-конвоир. Кто-то, значит, распорядился, но тот, кто это сделал, дальнейших распоряжений в присутствии штурмбанфюрера делать, видно, не решался. И конвоиры полицаи не знали, что делать дальше, а на них сразу сосредоточилось общее внимание. Полицай с непониманием и ужасом смотрел на кого-то поджидающие шеренги, на колокочащее в конце живого коридора страшное огнища. А Дирли Вангер, казалось, не замечал, что все ждут его слова надо да, все дело в руководителях в руководстве вся система в его батальоне наполовину состоящим из чужестранцев на то и направлена чтобы твердо уверенно понуждать их делать то что они может быть делать и не собирались никогда час минуту назад не собирались а вот еще этих убьешь или готов лечь в яму сам Столько раз не ложился, а тут уже готов Собой заплатить за чужую жизнь. Чужой платить за свою – это как-то легче и привычнее, не правда ли? Ну, а свой дом, если бы приказал Левангер, поджег бы. А если в доме кто-то есть? Смотрят, прильнули к окнам. А их муж-отец идет с канистрой. Ноги заплетаются, но идет, идет их муж, идет их отец. Или это уже слишком? Фантазия невозможная. Случая такого еще не было в практике батальона. Но это совсем не значит, что он невозможен и его не будет. Такого поучительного, интересного случая. Зачем же тогда батальон называется экспериментальным? Случается, все случается. У самих у этих бандитов бывает, когда и жизнью собственных детей платят. Как тогда, у лесника на хуторе. Семеро детей поставили, подровняли всех по росту и росточку и стенки. «Ну, отец, мать, говорите, кто из деревни служит у бандитов проводником? Кто водит их мимо немецких постов к железной дороге? И сколько раз ты сам водил?» Жена до третьего выстрела тоже молчала, только вскрикивала тонко после каждого, а дальше не выдержала, хватала мужа за колени, за ноги, умоляла сделать так, чтобы хоть остальных, самых маленьких, не убили. А он стоит, как истукан, и только воздух заглатывает, давится. Вот тогда и подумалось. «Ну, а вы, вы...» в своих собственных стрелять будете, смогу я, Дир заставить вас, как кто-то того лесника. Если не кто-то, так что-то. Ну а что сильнее и убедительнее, чем страх за собственную жизнь? Не вообще страх. А если сделать так, что у тебя ничего не осталось? Ни друзей, ни родни, ни родины, только эта самая жизнь. Так уж устроены люди, что ценится она особенно тогда, когда ничего уже не стоит когда все остальное у них уже отнято навсегда. Держаться им уже не за что, так хотя бы за жизнь. Даже скучно с ними, с такими. Ну, разве проймешь их какими-то борковскими полицаями? Тут не такой нужен зигзаг. Ну, ничего, я вам еще подберу вариант, долго не забудете. Дерли Вангер все молчал, не приказывал. А немец-солдат, который вывел из школы полицая, как бы поддаваясь требовательному ожиданию шеренг, зову живого коридора, уводящего к пылающему костру из трехсот человеческих тел, стал тихонько подталкивать полицая в ту сторону. Откуда-то вынырнул тупига, подбежал и сорвал с полицая на рукавную повязку и тоже подтолкнул его туда же. Испуг и беспомощность на круглом каком-то бабьем лице недавнего полицая сразу возбудили презрительно враждебное к нему чувство, И немецкой и иностранный шеренг. Жестокое и веселое чувство. А он еще спросил громко и нелепо. — Это куды? — Мне туды? — Что вы, что вы это? Вы людцы. — Ага, туды-сюды, — передразнил его Барчке, остро ненавидя весь свет из-за своей распухшей физиономии. И особенно своих полицейских ненавидя. И хотел ударить Борковского полицая кулаком по шее. Неловко, плохо достал по причине своего малого роста и трусливой вертлявости полицая. Но это действие словно притянуло к жертве других. Набежал немец-конвоир, оттесняя полицаев коромыслами локтей и, забирая, отнимая принадлежавшее ему, стал толкать, заталкивать Борковца в живой коридор. Все нет распоряжений. Что делать с человеком, который точно заяц забежал не туда, куда хотел, но уже с ним что-то делают, что-то веселое и страшное? Поталкивают, проталкивают его туда, куда его распятые ужасом и непониманием глаза боятся смотреть. На бабьем лице полицая удивленная извиняющаяся улыбка. Вот видите, вот видите, меня затолкали сюда, я не виноват. А люди в шеренгах как бы поняли, наконец, зачем, для какого дела их выстроили. Как кишка сама начинает проталкивать пищу, сжимаясь и подергиваясь. Как только что-то попало вовнутрь, так и шеренги пришли в движение. Судорожно задвигались, заработали. Немец или не немец, поочередно или вместе подталкивают. Злой снисходительно бьют человека, которого протолкали к ним другие, из которого сорвали полицейскую повязку. А коль сорвали, то так и следует. Его подхватывают и пинают, стволами винтовок и автоматов пересылают дальше, чтобы все попробовали и всем хватило. — Что вы? За что? Я ничего не знаю! — крик этот дурацкий, бестолковый. Всех излиты, и веселит. Человека снова и снова отпихивают на частокол автоматных и винтовочных стволов и катят, катят все ближе к ревущему огнищу. Тогда он упал, скорчился, поджал под себя ноги, накрыл затылок, голову, руками и замер под ударами сапог и прикладов, и только слышно было, словно из земли идущее, удивленное «Ау! о, Ау!», ау Четверо, взяв его за руки, ноги, поволокли к огню. Сначала вяло и беспомощно висел, и только снизу глядел, все еще с неловкостью в глазах, он такой тяжелый, они зачем-то его несут, натруживают себя, но тут же, будто сейчас только понял, куда и зачем его тащат, резко распрямился, двое отлетели, но ног его не выпустили, удержались, и снова сжали его в мягкий ком, но он снова как пружина распрямился, выбросил ноги, подбежали другие, чтобы помочь не ему, а тем четверым. Пламя выло уже совсем рядом, обжигало, мешало работать. И тут он все-таки вырвался и пополз, пополз. Но его схватили за ноги и, как лягушку, поволокли туда, где скворчит, стреляет пламя, угли. Кто-то из шеренги прикладом ударил в голову, и он перестал пальцами цепляться, рвать траву. А из школы уже второго вывели. И теперь все происходило по-другому, тверже, увереннее. — Тупига! Где Тупига? — крикнул Барчики. Из-за глянцевых распущих щек не видит, что Тупига рядышком стоит. Тупига подошел к полицае и уже демонстративно, ритуально рванул с него повязку. Но она лишь растянулась и осталась на рукаве. Они оба стали снимать, стаскивать ее. Борковский полицай помогал Тупиге. — Забери у него и мунтир! — орет, разрывается барчике. Сняли немецкий френч. — Ну, садчик, сказал Тупига, — он-то и попался. Пошли давай схватился за ствол и за вытертый до лакового блеска приклад своего пулемета, и как граблями волок сена погнал, попер Борковского дядьку перед собой по живому коридору, и обе шеренги снова помогали им бежать. А навстречу жгло страшно и до да тошноты сладко воняло. Там, где жарища оттеснила, отогнала шеренги, где помогать было уже некому, эти двое остановились — Борковский, полицай и Могилевский. Пулемет уже мешал Могилевскому, а Борковскому помогал ужас, и Борковский осилил тупигу. Рванулся в сторону, бежать. До этого могло даже казаться, что здесь все, включая и полицейского, дядьку, заняты одним делом, выполняют что-то одно, а казалось, что нет. Один хочет сжечь другого, а тому этого не хочется, потому что сжечь собираются именно его. За ним погнались еще несколько карателей, настигли, схватили немцы. А может, и там был. Возможно, что это был Словак, или Мадьяр, или Латыш, или Француз, или Кличевский полицай-белорус. Пятеро фашистов, пятеро гипербореев окружили полицая, а он за них хватается, как тонущий, обессиленно пытается перехватить удары, пинки, обрушившиеся на него со всех сторон. Ему заломили назад одну руку, вторую, и повели, легко и быстро, нагибая голову до самых колен. От дикой боли плавного и послушного разогнали и пустили вперед прямо в стонущее огнище и даже искренко не взлетело. Такой вязкий и черный был огонь. Разгоряченные лица снова повернуты к школе. На лицах немецкой шеренги держится и не сходит. Совершается, происходит то, что должно происходить, потому что иначе это не происходило бы в присутствии штурмбундфюрера и нижестоящих фюреров на лицах местных и не местных иностранцев, то вспыхивает, то гаснет и снова появляется. Что происходит и почему? Эти Борковские, ясное дело, связаны с бандитами. И вообще они... Да что думать, конечно же, бандиты. А с нами, со мной, такого произойти не может. Но из-за них, из-за таких и я должен бояться. Пошел, морда еще упирается. Раньше надо было бандит сталинский. — Пошел, сачок, сколько тебя ждать будут? — устремился Тупига к новому полицаю, которого вытолкали из школы. — Особого приглашения ждешь? — схватил и завернул за спину его руку. А немец с большущими очками на крохотном личике схватился за вторую руку и тоже завел ее назад. С таймя поставил, как рычаг, дрезины и побежали. Голова полицейского, с него уже и повязку не срывали, наклонена почти до колен. Он видит лишь ноги свои, куда-то несущие его, спешащие. А шеей, волосами, кожей головы уже ощущает близкий жар. Только услышал, как вдруг страшно затрещали его волосы, а дикая боль в руках, лопатках на миг отступила, но ударила другая в каждую клеточку тела. Тупига и немец, как с разогнанной дрезины, соскочили, с разбега пустили свою жертву прямо в огненное жерло. А сами стукнулись друг, о дружку немец даже упал. И Тупига сразу показал ему и всем, я ни при чем, сам упал. Но немец ничего, улыбается, в шеренгах засмеялись. Тупига нашел в траве и подал немцу очки. А в этот миг в огнище взметнулась еще раз человеческая фигура, странно выросшая, с поднятыми руками, погасила смех и пропала. Но смех тут же вернулся, упрямо, на зло всему. Хмельная, неуходящая веселость одинаково окрашивала обе шеренги глаз, ртов, подбородков. Когда десятого Борковского полицая весело затащили, как кабана, закатили в жар, хотя этот упирался, отбивался больше всех, выл и кусался, Оскар Дирливангер велел подозвать к нему того полицейского в шинели с пулеметом, который старался заметнее всех. — Тупига! Тупигу! — строго понеслось от Муравьева к Барчке, суетливо от Барчки по шеренгам, и только Тупига не засуетился. Отдыхая на ходу, стирая сажу с пулемета, Оглаживая его, как охотник шею умной, удачливой собаки, направился к Дерливангеру. Тупики, в общем-то, наплевать, что и как эти немцы даже в офицерских фуражках сейчас думают о нем. Он вовсе не для них старается, а потому что в любом деле не выносит сачков. Развелось сачков, мочи нет. Снова они стояли друг напротив друга, одинаково и длинноногие, сажа как бы уравнивая их. Одинаково ложилась на помятую черную пилотку и на скошенную назад черную фуражку, на солдатские сапоги с широкими голенищами и на лаковые офицерские голенища, на эсэсовский плащ, которым адъютант прикрыл плечи Дерливангера, и на идиотскую, в июньскую этажару, шинель Тупиги. Штурмбанфюрер внимательно, даже с интересом, разглядывал раба, а Тупига, наклонив голову, всматривался в глаза своего Далливана, как курица в чашку с водой, где что-то непонятное, но живое плавает, копошится. Тупига все же уважительно сдерживал тяжелое дыхание, злое и веселое, от недавней возни с Борковскими сачками. Не пусть все видят, как выделил Тупигу сам Даливан. Интересно все-таки, чем наградить собирается? Что ж, дают — бери, обьют, бьют — беги. Но и сдача сумеет дать. Оскар Дирливангер разглядывал стоящего перед ним иностранца с пулеметом поперек груди. Нет, не в пулемете дело. Если раб есть раб, пулемет всего лишь инструмент, как и любой другой. Не пулемет не понравился Дирливангеру, а глаза. Дерзкая уверенность раба, что он нравится немецкому офицеру, что он заслуживает одобрения, поощрения. Вот он как выглядит. Раб, из которого не вышибли уверенность, что он может знать мысли, угадать поступки своего господина. Да он хуже, опаснее тех, кто уже сгорел. Достать пистолет и поднять на уровень этих глаз. И ждать. А потом выстрелить. Тупига видел, как рука немца легла на кобуру. Неужели Вальтера не пожалеет? Громко произнести «Данке, господин штурмбан, фюрер, хайль, гитлер!» Тупига, если надо, сумеет отрапортовать не хуже этих куркулей бандеровцев. С кобурой подарит или так? Не в кармане же носить. Нет, у Дирливангера этот день особенный. День рождения Паулины Херлингар, его добрейшей мути. Она была очень верующая. И пусть почивает спокойно. В этот день сын ее не убьет своей рукой даже мухи. Даже вот этого бунтовщика. — Ну, — крикнул Муравьев, когда Дирливангер молча отошел и взялся за дверку машины. — До ночи будете возиться! «Долго эти будут подвывать там!» И показал на хату, из которой доносились сдавленный крик и плач. Жены и матки, дети Борковских полицейских, все, что происходило возле школы, наблюдали с расстояния не более ста шагов.